Не побили ли шашел или моль? Минут десять мнет в черных пальцах. А кругом жарко дышат, гомонят. Бери, и что детям достанется донашивать. Да где глаза-то у тебя? Не видишь? Перелицованная. Брешешь. Сам с треской. Бери, Павло. Не бери, померяй другой. У Любишкина лицо красное обожженная кирпичина. Жует он черный ус, затравлено озирается, тянется к другому пиджаку. Выберет всеми статьями «хорош пиджак». Сунет длиннейшие свои руки в рукава, а они по локоть. Трещат швы в плечах. И снова смущенно и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого детяти на ярмарке перед обилием игрушек. На губах такая ясная детская улыбка, что впору бы кому-нибудь отечески погладить сожженного атаманца Любишкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шаровары и сапоги надел, хмурому Якову Лукичу сказал, проглотив воздух. «Завтра уж приду примерять». С база пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыбом,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 Шаровары на нем праздничные, Как журавель выступал, Небось, ног под собой не чуял. Жененка Демки Ушакова Обмерла над сундуком, На силу отпихнули, Надела сборчатую шерстяную юбку, Некогда принадлежавшую титковой бабе, Сунула ноги в новые чирики, Покрылась цветастой шалькой, И только тогда кинулась всем в глаза,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 все лето исхаживала в одной редкой кокситой юбчонке, зимой уже, выстерав единственную рубаху, в которой кишмя-кишала вошь, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить. «Родимые, родименькие! Погодите, я, может, еще не возьму эту юбку, сменяю. Мне, может, детишкам бы чего?»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 «Кто старое вспомянет, Макарушка, глаз ему и знаешь? Как так, за что? А кто пострадал, когда титка раскулачивали? Мы с товарищем Давыдовым. Ему хоть голову пробили, это пустяковина. А мне кабельта шубу как произвел? Одни обмотки на ноги из шубы получились. Я же страдалец за советскую власть, и мне, значится, не надо». Пущай бы лучше мне, титок, голову на черепки поколол. да шубы не касался. Шуба-то старухина, а и нет. Она, может, меня за шубу со света сживет, тогда как. Ага, то ты и оно. Не бегал бы, и шуба целая была. Как так не бегал бы? А ты слыхал, Макарушка, что титкова баба яга сотворила? Она травила на меня кабеля, шумела. Узы его, бери его, сирко. Он тут самый вредный. Вот и товарищ Давыдов могет подтвердить. Хоть ты и старик, обрешешь, как сивый мерин. Товарищ Давыдов, подтвердите. Я что-то не помню. Истинный Христос, так оно шумело. Ну, страх в глазах я, конечно, и тронулся с база. Кабы он, кобель, был, как все прочие собаки, а то тигра. Аж страшнее. Никто на тебя кобеля не травил, выдумляешь. Макарушка, ты ж не помнишь, соколик. Ты сам тогда так испужался, что на тебе лица не было. Где уж там тебе помнить? Я еще тогда, грешник, подумал. Зараз Макар вдарится бечь. А меня-то как кобель потягал по базу. Я все это до нитки помню. Ежели б не кобель...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 как соль из солонки брал он полу полушубка поднимал ее на отлет словно юбку баба собравшаяся переходить через лужу цокал языком хвалился перед казаками вот он полушубочек то своим горбом заработал всем известно титка когда мы раскулачивали он и на поди с заозой на товарища давыдова пропадет думаю мой приятель В сей момент же кинулся на выручку, как герой, отбил. «Не будь меня, тру бабы выдову «А гутарили кубыть, ты от кобеля побег, да упал, а он тебе и зачел как свинье, ухи рвать», — вставил кто-то из слушателей. «Брехня! Ить вот какой народ пошел! Согнут, не паримши! Ну, что там кабель? Кабель он тварь глупая и паскудная». Никакого глагола не разумеет. И дед Щукарь искусно переводил разговор на другую тему.